246. Июль. 21. -е. А я говорю, если осознанно тайна близости сына к отцу, ничто не остановит продвижение, и ничто не станет непреодолимой преградой на этом пути, надо понять возможность мгновенного озарения и освобождения от власти оболочек. Имеются примеры тому. Преображение заключается в освобождении от них. Подобно тому, как сбрасывается тело, дух может сбросить астрал. Могучий порыв вверх в момент смерти переносит дух через низшие сферы. Ограничение для немогущих дерзающий может. Весы беспредельности все ставят на свое место. И так же, как дух оставляет все вещи свои на земле, и все, чем владеет, и связь порывает со всем, точно так же он может оставить прельщение астрального мира, поняв их ненужность для духа, лишенного тела. Призрачные пиры, курение и прочее для тех, кто не знает, но знающий вовлечь себя в обман не позволит. Все надо взвесить, и взвесив, понять и отвести всему должное место. Для того и дается всем беспредельность. Незнающий закон ему подчинен. Знающий пользуется им как рычагом или рулем для направления ладьи своего духа в высшие сферы.